Глава 12. К сожалению, кроме нечувствительности Хаттагера к моим магическим плетениям, с ходу на поверхности я ничего не обнаружила. Придется копать глубже. Не люблю погружаться во временные потоки, но сегодня без этого не обойтись. Вещи хранят отпечаток происходивших рядом с ними событий. К сожалению, я не могу просто коснуться вещи и увидеть, как на его желаемый момент. Хотя, говорят, есть и такие умельцы. А вот зафиксировать присутствие живых существ, траекторию передвижения и их эмоции — вполне. Если бы мне удалось лично побывать в кладовке без посторонних ушей и глаз, можно было бы наверняка определить, что или кто там безобразничает. Но пока обойдемся местом преступления. Прежнего ректора убили здесь? решила уточнить, прежде чем углубиться в исследование кресла. А что? Удобно. И контакт тактильный есть, и ракурс удачный. хаттегер вздрогнул. «Я думал, ты спишь, а ты и правда работаешь», пробормотал он сконфуженно. «Да, прямо здесь, в этом же кресле и нашли». Руф не стал менять обстановку. «Не суеверный, значит? Это хорошо». Невнятно буркнула я, поёрзала и нырнула в память ткани. Мистер Айзенхарт оказался настоящим трудоголиком просиживал в кабинете все дни и ночи напролет, даже спал зачастую здесь же и периодически устраивал обыск с пристрастием. Даже несчастную мягкую мебель вскрывал, правда, потом с помощью магии восстанавливал. Память вещей до его появления из-за этого исказилась, и образы выцеплялись смутные и бесформенные. Чем дальше, тем неопределеннее. В какой-то момент мельтешение и вовсе сошло на нет, Скорее всего, период межвластия, когда старый ректор уже почил, а новый еще не принял бразды. Я затаила дыхание, ожидая сцены убийства. Дни отматывались назад мучительно медленно, словно сама сущность магии сопротивлялась моему вмешательству. Но вот и прежний начальник академии. Недовольный, брюзгливый, но все еще бодрый дед, с привычкой в приступе задумчивости бродить от окна к стене. К сожалению, внешности я разглядеть не сумела, только ощутить эмоции, напряженность, раздражение, рассеянность. В тот злополучный день прежний ректор сидел за тем же столом, что сейчас возвышался от меня по правую руку и что-то увлеченно писал. Наверное. Или правил, или подписывал. Немного нервничал и будто бы чего-то ждал. Или кого-то. Вот он поднялся, подошел к стене и поводил руками. Воздух всколыхнулся, потянуло затхлостью и влажной гнилью. «Потайной ход!» «Ого!» — пробормотала я заинтригованно. «Что там?» — донесся как сквозь вату голос Хаттегера. «Где?» — рыкнул айзенхард «Что здесь вообще происходит?» Меня встряхнули, вырывая из транса без малейшего сожаления. Последнее, что я успела ощутить перед тем, как вернуться в реальность, был панический приступ мистера Дитлинда. Страх захлестнул старика, парализуя и лишая способности размышлять. Даже меня пробрало, а мне досталось лишь эхо его чувств. Вместо того, чтобы уйти тайным ходом, дед попятился и рухнул в то самое кресло, где сейчас сидела я. От него разило таким ошеломляющим ужасом, что у меня тоже отчаянно заколотилось сердце, а дыхание перехватило. Так вот, как он умер ты что стоишь и смотришь ей же явно плохо выговаривал азенхард приятелю продолжая немилосердно меня трясти еще и по щекам похлопал мне сейчас плохо а было нормально увернувшись от очередной оплеухи огрызнулась я вы меня зачем из транса выдернули я почти добралась до момента убийства вас трясло так что я думал язык прикусите рявкнул ректор в бездну такие трансы побочный эффект бывает Пожала я плечами. Зато я знаю, почему мистер Дитленд оказался здесь, а не за рабочим столом. И почему? Случайно. Я выбралась из мягкого плена, отпихнув с дороги на сетку скалу. Кто бы мог подумать, что в каменном Азенхарте скрываются залежи нерастраченной заботы. Прям готовая бабушка. Он испугался того, что скрывалась за этой стеной. Отступил, попятился и упал в кресло. Подойдя к картине, я сняла ее с крючка. Под ней действительно обнаружился сейф. «Там ничего нет. Ничего опасного», — поправился Хаттагер, подумав. «Документы, счета, личные дела некоторых преподавателей». «Возможно», — дернула плечом, чтобы не отвлекали. «Как там детишки? Все по кроваткам?» «Не проверял лично каждого, но общежитие в относительном порядке», — проворчал Азенхарт. «Жить можно». Переночуют, завтра будем разбираться с деталями. Занятия я отменил, дня три придется только сад восстанавливать. Вот радость-то! Нарочито восхитилась я, ощупывая каменную кладку. Ага, вот и первый подвижный булыжник. Вместо того, чтобы опытным путем вычислять последовательность, я обернулась к мужчинам. Вы как, готовы к встрече с убийцей? Думаете, он еще там? Скептически нахмурился айзенхард «Вряд ли», — призналась я. «Но образ, скорее всего, сохранился. И если кое-кто не станет мешать, я могу попытаться еще раз». «Ни за что», — гаркнул ректор. Мы с Хаттегером переглянулись и синхронно закатили глаза. «Хорошо. Ну так мы хотя бы заглянем? Или сделаем вид, что меня здесь не было? Я ничего не видела, и мне пора тоже спать». С сарказмом поинтересовалась я. «Думаю, вам пора спать. А мы заглянем», — твердо заявил в ответ Айзенхарт. «Спасибо, что помогли следствию. Зачтется». «Зачтется... в смысле?» — нахмурилась я. «Но вы же не думали, что вас потом просто отпустят на все четыре стороны?» — вздохнул ректор. Развернул меня к двери и подтолкнул в спину, как нашкодившего ребенка. «Идите, учитесь пока. Общайтесь, наслаждайтесь свободой оставшееся время». «Надеюсь на ваше благоразумие и здравый смысл. Скажите спасибо, что в карцере не закрыли». «Это вы зря», — искренне сообщила я, взмахом руки подманивая саквояж ближе и вцепляясь в ручку, как в спасательный круг. Больше всего в данный момент хотелось отходить им каменную физиономию, но порыв сдержала. В карцер все же не хотелось. Душу рвали на части противоречивые эмоции. Помимо рукоприкладства, инстинкты требовали искать выход, рваться на волю, но единственный способ спастись — снова вывести из строя генератор. А на это я не пойду. Посмотрела уже на последствия. Мне хватило. Боюсь, второе такое происшествие, и главное здание повредить может. А здесь дети. Может, я и эгоистка, но не убийца. Однако издаваться без боя — не мой стиль. Потому я, сделанным безразличием, пожала плечами и лёгкой беззаботной походкой двинулась к выходу. «Что ж, если передумаете, и вам понадобится моя помощь, вы знаете, где меня найти. Только на этот раз я не стану работать бескорыстно. У меня тариф, знаете ли, по -часовой. С этими словами прикрыла дверь за собой без звука. Не шарахнула от души. «Пусть ценят!» Отошла подальше, на случай, если за мной наблюдают. Спустилась на первый этаж. Прошла сквозь опустевший зал. Студенты действительно вернулись в общежитие. Здание гулко отзывалось на мои шаги. У самых дверей поставила чемодан на пол, якобы разминая уставшую руку. И нащупала на браслете нужную бусину. Шарик из кресла отозвался сразу. Выкатился из складки не без усилий. И я почти сразу же затолкала его обратно. «Ректор и хаттегер». На пару в четыре руки ощупывали стену. Видимо, догадались по моим движениям, что открываться ход должен где-то там. Ну, пусть ищут. Можно было бы разнести кладку направленным взрывным заклинанием, но это же место убийства. Им улики нужны, а не просто проникнуть на ту сторону. Значит, открыть положено по правилам, аккуратно. Что-то мне подсказывало, затея их успехом не увенчается. «Навыки не те. Оба явно привыкли решать проблемы силой, а в данном случае необходима хитрость и ловкость. Ну, пусть пыхтят и пробуют. А то, ишь, сдать меня властям планируют. Перебьются». В общежитии меня ждали. Эрида напрыгнула так, что я чуть саквояж не уронила, и причитала, как по покойнице. «Да кого ж ты меня покинула-то? Я напугалась, тебя искала. Никто не видел, куда ты делась. Думала, уж ты снаружи осталась. Нельзя так с подругами. Я ж за тебя переживала!» Я открыла было рот, чтобы заявить, что мы не подруги. Ну, правда, какая дружба спустя сутки после знакомства. Но закрыла его обратно и молча похлопала девочку по спине. У нее серьезная травма, стресс и, возможно, новообретенная фобия. «Не время для лекции по психологии отношений». «Все хорошо. Ты меня просто не заметила в толпе», — заверила я девушку. «Видишь, жива-здорова. Сама как?» «Меня Блуфрос спас. Дважды?» Захлебываясь восторгом, сообщила Эрида. Слезы высохли, как по волшебству. «На меня дерево летело. Он его раз и пополам». Соседка принялась в красках расписывать героизм мальчишки а я под шумок запихнула чемодан под кровать, пока ей не пришло в голову задать логичный вопрос, а зачем он вообще у меня в руках? Что в этом случае отвечать я еще не придумала. В нашей комнате окна уцелели, чего нельзя было сказать обо всем остальном общежитии. Сработали наложенные мной дополнительные щиты, правда от них самих ничего не осталось, но функцию свою успели выполнить с блеском. Другим девочкам пришлось ютиться по 4-5 в одной спальне, а до того полночи разгребать осколки, чтобы найти во что переодеться. Сторона здания, обращенная к академическому корпусу, пострадала меньше, так что все переместились туда, и нам с Эридой никто не мешал шумом ни снизу, ни сверху. И вообще, в коридоре царила настолько пронзительная тишина, что несколько раз я просыпалась проверить, всё ли в порядке, или опять напасть какая приключилась. На завтрак собрались рано. Зал был забит битком, несмотря на предрассветное время, и гудел, как улей летом. Всем хотелось поделиться впечатлениями, похвастать проявленным вчера героизмом, да и просто обсудить неслыханное. Как же, слетел знаменитый купол, защищавший остров с незапамятных времён. Я слушала разговоры краем уха уминая творожные корзиночки с фруктами под омерзительный кофе. К счастью, кухня не пострадала вовсе, как и повара, и меню радовало разнообразием. Наверное, в качестве компенсации за пережитое вчера кондитер расстарался вовсю. папеньки непременно напишу. Пусть в следующем году меня заберет, при первой же возможности!» заявила эмергарда нарочито громко. «Это ж что делается? Нас чуть не угробили всех!» Кому не слишком хочется учиться, тот всегда повод отлынивать найдёт». Меланхолично заметила я, слизывая желе с ребристого краешка песочной корзиночки. «Подумаешь, щит слетел. Зато какое приключение! Это всё ты виновата!» наставила на меня осуждающий палец девица. «Если бы ты нас всех не вытащила на эту дурацкую церемонию, ничего бы не было! Вообще-то было бы!» Все так же флегматично отозвалась я, немного повысив голос, чтобы перекрыть разволновавшихся студентов. Идея обвинить меня показалась им привлекательной. Увы, люди всегда стараются найти виноватого, даже если он ни при чем. Купол отключился бы в любом случае. Только произойди это среди ночи, когда вы все спали в удобных кроватках. «Началась бы паника и истерия, а так тихо, организованно проследовали в учебный корпус всем составом. Красота и благодать!» «Ты еще скажи, мы тебя благодарить должны!» — фыркнула Эммергарда. «Еще как должны!» — неожиданно вмешался ректор. Наступила гулкая тишина. Студенты застыли с раскрытыми ртами. В пылу обсуждения все как-то успели позабыть, что преподавательский стол не пустует. Если бы не самоотверженность и быстрая реакция мисс Данквальд, последствия поломки защитного артефакта не удалось бы ликвидировать так быстро и эффективно, веско заявил мистер Айзенхард и обвел всех тяжелым взглядом. В связи с этим я считаю, что лучше нее кандидатуры на пост старосты первого курса бытового факультета не найти, как вам кажется, мисс Гристейн. И он вперился в несчастную женщину, которая от неожиданного и пристального внимания общественности покрылась пятнами. «Да-да, раз вы так считаете», — проблеяла она. И участь моя была решена. Честно сказать, я и позабыла уже о своем желании стать старостой. Оно мне и не нужно теперь, в общем-то. Где находится артефакт, знаю. Как остановить и убрать щит, в курсе. А толку? Так что выступление Айзенхарта меня только еще сильнее выбесило. Вот зачем он влез. стала бы старостой это Эмиргарда, и ей же хуже. Ненавижу ответственность. Кстати, зайдите ко мне после занятий, у меня будет для вас задание». Небрежно бросил напоследок ректор и поднялся. Я проводила его задумчивым взглядом. «Похоже, они с приятелем бились с тайным ходом всю ночь. Вон синячищи какие под глазами». «Осунулись и побледнели оба. Помощи просить будут?» «Хорошо. Поторгуюсь от души». Мистер Озенхарт производит впечатление благородного и разумного человека, слову которого можно доверять. Главное — вытрясти с него это самое слово. Пусть пообещает не сдавать меня ловцам. А я, так и быть, разберусь с расследованием. Настроение резко улучшилось. Кажется, Мне не настолько мерзко, как казалось с утра.